Костя на следующий день после встречи с братом встречался с Юрой, своим старым другом, с которым пытался сделать собственный автосервис. Юра так и продолжал работать в автомобильной сфере. Именно он привлекал Костю периодически к работе. И именно Юра никак не мог рассчитаться с Костей за проделанную уже работу. Встреча совершенно не удалась, хоть это и было заранее ясно. Юра говорил, что денег он пока заплатить не может, а может только в начале следующего месяца или частями. Костя требовал, ругался, даже угрожал. В итоге он почти устроил истерику и ушел, не попрощавшись. А Юра извинялся, разводил руками, поделать ничего не мог. Через день после этой встречи они созвонились, помирились, снова встретились, и Костя взял у Юры немного денег, все, что тот мог дать в тот момент. Погода стояла отвратительная. Дома Костя находиться опасался, и поэтому слонялся по городу. Костя опасался, что Паша рассказал родителям об их разговоре, и тогда бессмысленных и тяжелых нравоучений не избежать. Костя именно что слонялся. Ходить на занятия, работать или хотя бы читать он не мог, ничего не шло в голову. Попробовал сходить в кино, но и на фильме не смог сосредоточиться. Он просто ничего не понял, что и почему в этом кино происходит. Москва, досадное отсутствие денег, а главное, совершенно безвыходная ситуация, не давали ни о чем думать Только по утрам в лобби-баре гостиницы «Пойма» было для Кости что-то умиротворяющее Но, к сожалению, он не мог просидеть там целый день Было как-то неудобно, денег почти не было, да даже если бы были, он не смог бы пить столько кофе Но утром пораньше Костя спешил туда и просиживал там пару самых любимых своих утренних часов И вот через неделю после тяжелого разговора со старшим братом Костя вышел из дома, как всегда, в половине девятого утра. Он дождался, пока отец уйдет на работу, чтобы не встречаться с ним, быстро умылся, оделся и вышел из дома. Шел тяжелый дождь со снегом. Прямо возле подъезда их большого сталинского дома, в котором жили в основном руководители местных промышленных предприятий, стояла их соседка с верхнего этажа. Она была одета в черное кожаное пальто, в одной руке держала зонтик, в другой поводок. На конце поводка находился здоровенный доберман Гектор, которого все опасались, но заставить хозяев надевать на него намордник так и не смогли. Гектор, согнувшись в три погибели, стоял на покрытой раскисшим снегом маленькой клумбе перед подъездом и изо всех сил тужась какал. На снегу оставались следы его жизнедеятельности вполне человеческого калибра. Костя уставился на все это, пристально посмотрел соседке в глаза и попробовал испепелить ее взглядом. Он даже хотел сделать ей замечание, но вдруг подумал, да хоть на голову себе валите, мне-то что. И он прошел мимо, вышел из двора и зашагал по набережной гостиницы. Снег с дождем был такой сплошной, что другого берега реки не было видно. Костя прибавил шагу, чтобы скорее оказаться в тепле и строгом уюте, в запахе кофе и хороших сигарет. Мокрый полупрозрачный снег налипал на одежду и намочил Костины волосы моментально. Приезжающие машины давали сильный пар, а из-под колес у них во все стороны летели студенистые брызги. Костя, подняв воротник и сутулившись широкими шагами направлялся к каменному крыльцу и белым колоннам. Он свернул гостиницы так, чтобы пройти через парковку. На парковке не было слякоти, и к тому же там чернел асфальт. Машины, которые стояли у гостиницы, видимо, только что уехали, и снег не успел как следует нападать на оставленные ими места. Костя шел через парковку, глядя себе практически под ноги. Когда увидел на мокром асфальте... Он увидел, но по инерции даже перешагнул, и даже сделал еще полшага, когда, наконец, вздрогнул, остановился... Оглянулся и уставился на то, что перешагнул На мокром асфальте, можно сказать, в луже Лежал большой черный кожаный бумажник, портмоне По нему явно проехала машина Но было видно, что он толстый И края нескольких мокрых купюр торчали из него Костя оглянулся по сторонам Выпрямился и еще раз неторопливо оглянулся Его взгляд быстро и внимательно обшарил все вокруг Очень не хотелось выглядеть идиотом, быть осмеянным или обманутым. И еще чувство тревоги, опасности и чего-то недозволенного сгустилось вокруг Кости. Рядом не было никого, даже у дверей гостиницы не было охранника. Костя наклонился, взял бумажник и, даже не встряхнув его и не обтерев от холодной воды, сунул в карман. Он быстро подошел к крыльцу, перескакивая через две ступеньки, поднялся и вошел в фойе гостиницы. Сердце страшно стучало. Он поздоровался с женщинами за администраторской стойкой, напряженно оглянулся, тряхнул рукавами пальто. От этого на пол полетели брызги. Костя постоял несколько секунд и быстро направился к туалету. В умывальнике никого не было, он прошел через него к кабинкам. По ходу Костя взглянул в зеркало и увидел себя взъерошенным, с мокрыми волосами и горящими глазами. В кабинке он закрылся, опустил крышку унитаза, сел на нее, только тогда осторожно достал бумажник из кармана и открыл его. Это был большой длинный бумажник. В него были вложены, даже не засунуты в карманы и отделения, а просто вложены, как в книгу, деньги и два паспорта. Денег было много. Новые купюры в разорванной банковской упаковке немного намокли. Красноватые купюры большего достоинства — рубли, много рублей. Пачка была, наверное, почти полная. Костя осмотрел ее и положил на колено. В руках у него оказались два паспорта, обычный и заграничный. Они тоже намокли. Костя раскрыл обычный паспорт и посмотрел на фотографию. Он увидел худое вытянутое лицо, плечи в пиджаке, рубашка, галстук. «Скачков Владимир Николаевич», — прочел он. Родился Владимир Николаевич в городе Барабинске Новосибирской области, а паспорт был выдан в Москве. Костя посмотрел еще год рождения и, не в силах справиться с сердцебиением, с трудом высчитал, что господину Скачкову 34 года. В загранпаспорте фотография была цветная, на ней Владимир Николаевич был в белом джемпере и улыбался. В этом паспорте было несколько виз и десяток печатей. Костя подержал паспорта в руках и сунул их в карман. Он чувствовал, что весь вспотел. «В туалет кто-то вошел». Прошел через умывальник, подошел ближе и дернул за дверь костяной кабинки. Костя громко откашлялся и смыл воду. «Ой, извините!» — услышал Костя из-за двери. Костя промолчал и сидел тихо, пока невидимый ему человек заходил в соседнюю кабинку, кряхтел, журчал, шумел унитазом и жужжал молнии на брюках. Потом человек мыл руки в умывальнике и сушил их ветродуем. Потом он ушел. Костя открыл бумажник и осмотрел его. В большом отделении он обнаружил немного рублей, пять 100-долларовых банкнот и помятый сложенный вдвое авиабилет из Москвы и обратно. В кармашках были кредитные карточки, какие-то визитки. Их Костя не трогал. В другом отделении, под целлулоидной прозрачной поверхностью, находилась фотография женщины и двух девочек лет шести и трех. Женщина была блондинка, она улыбалась. а девочки были нарядно одеты. У младшей на голове была корона принцессы. За спиной у всех виднелась комната с окном и наряженная новогодняя елка. Еще в бумажнике был какой-то хлам. Чеки, бумажки, фантик от жвачки. Костя долго смотрел почему-то именно на этот фантик, положил его на место, снова взглянул на фотографию женщины с детьми. Потом он достал из кармана оба паспорта и зачем-то посмотрел на штамп о прописке. Там был указан адрес — «Город Москва, улица летчика Бабушкина». Название Кости ничего не сказала, но он почему-то горько улыбнулся. Все это время он даже ни о чем не думал, а просто чувствовал, как колотится его сердце. Костя вложил пачку денег обратно, паспорта тоже, сунул бумажник в карман, зачем-то спустил воду и вышел из кабинки. Он долго мыл руки теплой водой, два раза выдавил в ладонь жидкого мыла с розовым запахом и мыл руки. Ополоснув водой лицо, Он громко фыркнул, засмеялся, вынул из брюк пакет с бумажными носовыми платками, вытер лицо и руки. Бросив мокрый бумажный платок в урну, он вышел из туалетной комнаты и по прямой диагонали пошел через холл к администратору. «Доброе утро!» — сказал он женщине в очках, которая сидела за стойкой. «Доброе!» — ответила она. «Подскажите, пожалуйста, Скачков Владимир Николаевич из Москвы в каком номере?» Тут Костя на миг запнулся, подбирая слово «остановился». «Секундочку», — сказала женщина и застучала по клавишам компьютера. «Скачков. В 316-м», — ответила она быстро. «А вы не подскажете, он сейчас в своем номере?» — еще спросил Костя. «Оля, 316-й, посмотри, человек у себя или нет?» — громко сказала женщина-девушке за длинной стойкой. «Ключа нет, наверное, у себя», — ответила Оля. «Я могу к нему пройти?» — спросил Костя у женщины в очках. «А вы договаривались?» «Да, договаривались», — ответил Костя. а то можно позвонить ему в номер. «Нет-нет, я лучше зайду». Лифт прямо, третий этаж. «Спасибо, я найду», — уже направляясь к лифту, сказал Костя. Он в первый раз углублялся в недра гостиницы. Лифт был новый, весь в зеркалах. На третьем этаже у лифта стояли диваны, и в две стороны уходили коридоры. Костя пошел по указателю налево. Зеленые с коричневым ковровые дорожки гасили звук шагов. В дальнем конце коридора копошилась горничная. На дверной ручке номера 316 висела табличка «Не беспокоить». Из-за двери доносился звук работающего телевизора и еще какой-то шум. Костя постоял у двери, прислушиваясь, сердце его заколотилось с новой силой. Он постоял с полминуты и, наконец, постучал. Стук получился робкий. Костя снова прислушался. Его стук не дал никакого результата. Тогда он постучал сильнее. Опять ничего». Тогда он постучал громко, ударяя в дверь всем кулаком. Ничего не произошло. Костя даже усмехнулся сам себе, почувствовав всю нелепость ситуации, как будто ему что-то нужно от того человека, который не желал откликаться на его стук. Тогда Костя стал стучать еще сильнее и стучал долго. За дверью он услышал какую-то возню и явно женский голос, который что-то говорил, только Костя не разобрал, что именно. Наконец он услышал мужской голос. «Кто там?» — громко спрашивали из-за двери. Слышно было, что голос доносится из глубины помещения. Говоривший к двери не подошел. «Простите, это... Откройте, пожалуйста!» — сказал Костя тверже, весь краснее. «Как же вы задолбали, а? Что это за гостиница такая?» — услышал Костя приближающийся голос. Потом он различил шаги и ворчание, короткое позвякивание у двери, и, наконец, дверь открылась. Открылась совсем немного. Костя увидел жидкие светлые волосы, торчащие во все стороны, и опухшее вытянутое лицо с маленькими красными глазами. «Ну, чё тебе надо?» — на Костю пахнуло перегаром. Звук телевизора стал слышнее, и неясный шум стал шумом воды, текущей из-под крана, или шумом душа. «Скачков Владимир Николаевич?» — спросил Костя. «Так точно, Владимир Николаевич. А ты кто такой?» «А вы не позволите войти?» — продолжал Костя, совершенно не зная, что делать, как себя вести. «Еще не хватало. Надо-то чего?» — продолжала говорить опухшее лицо. «Просто... вот... в общем, вот...» — сказал Костя, вынул из пальто бумажник и показал его собеседнику. «Это ваш...» Дверь распахнулась. Человек с опухшим лицом был одет в белый махровый халат, и больше на нем ничего не было. Он стоял босиком и придерживал халат рукой, потому что не было опоясан. Справа от входной двери была дверь в ванную комнату. Дверь была открыта, оттуда доносился шум воды. За спиной у человека в халате был виден коридорчик, а дальше комната. У его ног на полу валялся женский сапог на длинном каблуке и остроносые мужские ботинки. — Погоди, — сказал мужчина в халате, — это же мой бумажник. — Так можно войти? — спросил Костя. — Заходи, — был ответ. Костя зашел, дверь за ним закрылась. Костя сделал всего один шаг и попал в непроветренное, прокуренное помещение, где громко работал телевизор. Еще там стоял запах комнаты, в которой долго пили алкоголь. «Яна, выключи телевизор, сколько я могу тебя просить?» — хрипло крикнул мужчина в халате, не отрывая свой взор от Кости и бумажника. «Если ваш, тогда возьмите его», — сказал Костя. «А где ты его взял?» — спросил мужчина. «Знаете, я его нашел у входа в гостиницу, лежал на асфальте. Там ваши документы, паспорт ваш. Так я узнал». «Да? Ну надо же. Наверное, когда выходил из такси, тогда и выронил». На этих словах мужчина взял бумажнику Кости и открыл его. «Да выключи ты телевизор». За его спиной прошмыгнула девица с черными, как уголь, мокрыми волосами. Она была замотана в большое полотенце и семенила на цыпочках. Телевизор затих. «Ну, надо же! Ничего не помню!» Господин Скачков осматривал содержимое бумажника. «Как же мне нехорошо-то, брат!» — сказал он и подмигнул Кости. «Так пить нельзя. Видишь, как оно бывает!» Он внимательно посмотрел на пачку рублевых банкнот с остатками банковской упаковки. «Значит, вот так валялся, а ты нашел!» «Именно так!» — ответил Костя. «Ну ты, как я вижу, взял себе сколько надо?» Держа неполную пачку денег в руке, спросил Владимир Николаевич. но все равно спасибо тебе, земляк. Спасибо за документы, выручил. А теперь давай». Он открыл перед Костей дверь и почти вытолкнул его в коридор. Костя вышел, дверь захлопнулась. Он встал, замер и несколько секунд не шелохнулся. «Представляешь, а я-то бумажник вчера потерял, услышал из-за двери Костя громкий хриплый голос. Выронил. А в бумажнике все. Вот чудак этот нашел. Смотри, денег уже взял». да еще пришел за благодарностью. Нормально, нет?» Дальше Костя слушать не стал. Он быстро зашагал, а точнее, почти побежал к лифту. Вскоре он уже шел по набережной и отчаянно матерился про себя. Мокрый снег попадал в лицо и в глаза. От этого глаза заслезились. Костя долго шел так, свернул на улицу, шел, пока не промок и не замерз. Потом ехал в почти пустом троллейбусе с запотевшими окнами. Его затошнило, он бормотал что-то себе под нос и водил пальцем по запотевшему стеклу. Он вышел возле своего университета, зашел в центральный корпус и долго слонялся по пустынным фойе и переходам. Пойти больше было некуда. Потом прозвенел звонок, и университет заполнился высыпавшими из аудитории студентами. Костя позвонил Юре и сказал, что нужно встретиться. Юра ответил, что денег у него еще не появилось, на что Костя сказал, что ему нужно просто поговорить. У Юры было много дел, и он попросил о встрече после работы. Тогда Костя позвонил своей бывшей девушке, она ответила не сразу. Света, так ее звали, закончила мединститут и проходила практику в первой городской больнице. Костя поболтал с ней, рассказал ей пару анекдотов. Она смеялась, а потом сказала, что говорить больше не может. Но ей очень приятно, что у Кости все хорошо и что он позвонил. Лучше Костя не стало, а день прошел не весь как. Ужасно прошел день. Только вечером Костя встретился с Юрой в кафе «Восток». Сидя за столиком, он понял, как устал и проголодался. «Костян, что с тобой?» — спросил Юра, увидев Костю. Костя ничего не стал объяснять. Он заказал водку и пельмени. Еще он сказал, что если Юра с ним не выпьет, то все. Юра не отказался. Юра был старым другом со школьной поры. Очень сильный, с большими руками, большой головой, круглым лицом и при этом узкоплечий. Юра никак не мог подобрать себе одежду, которая бы ему шла. Еще он носил очки, которые ему не шли категорически. Они выпили, съели пельмени. Юра говорил, что все как с ума посходили из-за первого снега. «Опомнились. Зима, как всегда, неожиданно наступила», — говорил он. «Ломанулись все разом ставить зимнюю резину. И еще возмущаются, что очереди». Не могли раньше. Они еще посидели, еще выпили, и тогда Костя рассказал о своем утреннем приключении. Подробно рассказал. Юра слушал очень внимательно. Он выслушал, вдруг стал очень серьезен и затих, явно задумавшись. «Ты нашел эти деньги и отдал?» — вдруг сказал он. «Ты зачем это сделал?» — говорил он, очень серьезно и даже сердито. «Я столько денег никогда не находил, и ты больше никогда не найдешь. Ты зачем их отдал?» Юра гневался сильнее. «Кто ты такой, чтобы так делать? Ты что, самый главный? Начальник земного шара? Бог ты, что ли, а? У одного деньги взяли, дали тебе, а ты решил нет. Я, мол, лучше за всех все знаю и отдал. Дурак ты. Вот и получил, что заслужил. Как ты посмел это сделать?» Юра говорил очень убежденно и заводился. «Юра, если бы там не было документов, я бы деньги в милицию не понес», — Начал отвечать Костя. «Но там же были документы, и было ясно, что человек, скорее всего, живет в гостинице». «Документы? Вот и отдал бы документы в гостиницу, а он был бы и рад, и благодарен», — перебил его Юра. «А я бы, знаешь, как сделал бы? Я бы взял бумажник, ушел бы подальше, выкинул бы и документы, и бумажник, а деньги бы забрал. И при этом ни капельки не парился бы. Не веришь? А я бы так сделал. И считал бы, что сделал все правильно, и чувствовал бы себя хорошим человеком, потому что я нашел эти деньги». «А знаешь, почему нашел?» «Потому что у кого-то их взяли и отдали мне. А кто я такой, чтобы мне с этим спорить?» «Юра, что ты выдумываешь? Взяли, отдали?» Попытался заговорить Косте. «Да, именно так», — громко сказал Юра и кивнул головой. «Именно так. И я на тебя сейчас сержусь и злюсь по-настоящему, понял? Ты что такое натворил?» Потом они еще долго спорили и еще выпили. Потом даже долго смеялись. Перешли в другое место, встретили знакомых девчонок, еще смеялись и выпивали. Юра угощал. Утром Костя рано встать не смог. Он проснулся поздно, чувствовал себя плохо, благо дома никого не было. Он долго валялся в постели, потом встал, долго пил воду прямо из чайника, долго отмокал в ванне. Потом он побрился, оделся и собрался выйти. Костя вышел из дома в полдень. За ночь приморозило и стало скользко, но снег не падал, и студеный воздух был приятен, прозрачен и лечебен. Костя вышел на набережную и остановился. В лобби бар гостиницы он идти не мог. Он понял, что не решится туда зайти. И даже не из опасения встретиться со Скачковым, а просто из-за того, что ему отвратительно неприятно будет вновь попасть туда, где ему было так не по себе, где у него в туалетной кабинке так сильно потела спина и так билось сердце. Отчетливо вспомнились пять сотенных долларовых купюр, фантик от жвачки, фотография с детьми и новогодней елкой. Вспомнился хриплый голос, белый махровый халат и тощенькая брюнетка, но деньги вспомнились острее всего. Костя стоял и так же, как накануне, не знал, куда ему податься. Не понимал, кому ему можно и нужно позвонить, с кем поговорить. Еще он не понимал, как сделать так, чтобы забыть эти деньги и что нужно предпринять, чтобы о них не жалеть. Он стоял на набережной и очень остро понимал, что не знает, что ему делать, понимал что не понимает как со всем этим справиться еще Косте было отчетливо ясно что он не скоро это поймет